Освежили мне память. Я вспомнил этот разговор. Я спросил её тогда, с какой стати она принимает у себя такой второпродукт, как ЛП ранку. Она ответила, что он приехал в Надежде продать дядешке Тому что-то серебряное для его коллекции, а она уговорила его остаться подольше, рассчитывая сперва задобрить его стрипнёй Анатоля, а потом поставить перед ним задобренным вопрос о деньгах для тапи. И вот теперь, когда он ответил мне отказом, мне вдруг пришло в голову, что если я завладею этой штуковиной и объявлю ему, что он получит ее назад лишь в обмен на выполнение справедливых денежных требований, это даст мне сильный козырь в переговорах, который я готов буду продолжить в любое удобное для него время. Я был как-то Ого. Ого. Хорошо к Стиме свой не забыл. Ах да. Ого, рошен. Хотя с таким же успехом можно было сказать, потрясён. До глубины души. не такая уж незаменимая слава. Я не читал ни одной из книг о правил хорошего тона, которыми был завален весь Тотрушкин дом. Но я готов был отдать голову на отсечении что сочинивших толпы общества содрогнулись бы услышание ее взмутительное объяснение. Глава совета хозяйки после этого непременно пополнилась бы парой абзацев, объясняющих, что нехорошо приглашать людей погостить к себе в дом с любщением сотниц находящихся в их собственность. Что же такое творится? воскликнул я огорошенный. Или, если вам больше нравится потрясённый до глубины души? Ты о чём? Сначала пускайте его под свою кровлю? Конечно, под кровлю, не на кровлю же. С сначала предлагайте ему хлеб, соль. Вот сольют ему с его давлением не стал бы злоупотреблять. Наверняка врач Шеркина давал ему диету. Вы тётушка не имели права так поступить. Так я и без всякого права обошлась, сказала она прям как персонаж анекдота. И я понял, что спорить с ней дальше будет бессмысленно или немыслимо. Если ты племянник, тебе тетушек, не переспорить, ведь они знают тебя с молодых ногтей и помнят, каким ты был тогда олухом, ну и не веришь, что ты способен произнести что-нибудь стоящее. Я бы не удивился, если бы узнал, что три тетушки Джифса дружно затакают ему рот, едва он начинает говорить, ведь они помнят его шестилетним, когда он ещё отличал поэта это от настольного тенниса. Перестав усыощивать тётушку ущечать увещать, как правильно, я встал, чтобы нажать кнопку звонка. А когда тётушка просил мне дать пояснение о причине этого нажатия, я сказал, что намерен передать дело в более высокие сферы. Я вызвал Джефса. Ты получишь только Саппинкса, а Сеппинкс добудет мне Джейфса. И что, по-твоему, сможет сделать Джефс? Он заставит вас, тетушка, внять голос у разума? Сомневаюсь. Попытаться все же стоит. В ожидании джифся мы приостановили нашу беседу. И воцарилась тишина. Слышно лишь было, как схрапывает по временам прародительница, и шёл дышу я, потому что я сильно разволновался. Согласитесь, племяннику не может быть безразлично, что любимая тетушка не ведает разницы между хорошими и дурными поступками, а она есть эта разница. У нас в школе магистр искусств Арнольд Эбни толковал её ученикам и в будни, и в праздники. Но никто, ясное дело, не удосужился объяснить эту разницу моей пристарелой родственнице, вследствие чего она могла похищать чужие супницы без малейшего, на то не то за зрением, даже писка страны ее совести. Это должен признаться меня поразило При появлении Дживса мне было приятно лишний раз увидеть, как выпечен его затылок, ведь именно в этом месте располагаются главные отделы мозга. А в теперешней ситуации мне позарез нужен был обладатель большого количества серого вещества, способный унять брожение на ума и расписать ей все так, что она согласилась бы слушаться. Вот